Глава седьмая. Два вида сна и ошибка Франкенштейна. От сложного к простому. Когда мы говорим о сне, его механизмах и закономерностях, регуляции, физиологических и других важных функциях, то главным ответственным за весь процесс назначаем мозг. Ранее мы уже цитировали Алана Хобсона, приводя его знаменитую фразу «Сон исходит из мозга», создается мозгом и служит ему же. Но так ли это на самом деле? Еще в середине прошлого века едва ли кто-то мог подумать, что сон – это не однородный процесс, а нечто вроде спектра состояний, часто отличающихся между собой в той же степени, в которой вообще сон отличается от бодрствования. Более того, тогда еще не знали, что сон можно и даже следует определять, не только на основании происходящего в голове. Чтобы понять, что такое сон, как он регулируется и в чем его биологический смысл, необходимо прежде всего прояснить, насколько общепринятые характеристики сна применимы не только в общем ко сну, как к всему процессу, но и к отдельным фазам сна в частности. До сих пор главный акцент в рассуждениях мы делали на отличиях сна от бодрствования, Но пришло время признать, что этого далеко недостаточно. Начнем с самого главного определяющего признака сна – отсутствия движения. Во время сна тело находится в неподвижном состоянии, глаза обычно закрыты, двигательная реакция на внешние раздражители снижена практически до нуля. Почему это должно быть именно так, а не иначе, пока неизвестно. Но еще более любопытен следующий вопрос. Когда мы говорим о неподвижности во сне, что здесь является причиной, а что следствием? Мы не двигаемся просто потому, что спим или прекращение движения является непременным условием для засыпания. Как известно, многие виды движения, особенно произвольного, сознательного, контролируются мозгом, и это же касается и других определяющих критериев сна. Достаточно ли в таком случае изучать мозг и только его. В последнее время нейробиология сна все больше признает, что этого недостаточно. Мозг существует не в вакууме, это раз, а два, тело не просто придаток своего мозга, а инструмент реализации его активности или иными словами то, что осуществляет связь с окружающим миром. А для нас это означает, Чтобы понять или только определить сон, необходимо покинуть рамки мозга и научиться рассматривать мозг и тело как единое целое. Текущая научная парадигма основана на редукции, методологическом подходе, который предполагает, что сложные системы или процессы можно и нужно объяснять на основе более простых составляющих элементов. При этом они неизбежно рассматриваются отдельно от контекста пространственного и временного взаимодействия с другими процессами и составляющими, с которыми они сосуществуют и функционируют. Большая часть современных знаний о природе была получена именно путем изучения частей, фрагментов материи, порой микроскопичных размеров, совершенно оторванных от целого. Печальная участь многих таких результатов Состоит в том, что они могут не иметь непосредственного отношения к сложной и изменчивой реальности. Современные технологии позволяют разобрать на составляющие и проанализировать многие процессы и явления до мельчайших деталей. Но собрав обратно, как в конструкторе эти знания вместе, результат может оказаться химерой, искусственным творением или механизмом, каждая часть которого предельно понятна, но в целом непредсказуемым и непостижимым. В статье с интригующим названием «Жизнь поведения», опубликованной в 2019 году в научном журнале по нейробиологии «Нейрон», испанский нейробиолог Алекс Гомес-Марин назвал такой подход «проблемой Франкенштейна». Историю, которая приснилась в 1816 году Мэри Шелли, во время ее летнего отдыха на берегу Ла клеман или Женевского озера, знают, пожалуй, все. Виктор Франкенштейн, герой романа «Франкенштейн» или «Современный Прометей», собирает части умерших тел, лучшие из тех, что можно было найти, чтобы создать совершенное существо. Он стремится не просто породить жизнь из неживой материи, а превзойти саму природу в акте творения – Не получилось даже в романе. Демон, страдающий от одиночества и осознания своей участи изгнанника, оказывается не способен простить своего создателя. Все заканчивается трагично. То, что можно разложить на части, не всегда можно снова собрать воедино. Установление факта о неоднородности процесса сна подтвердило следующий, более общий уровень представления о накапливаемых знаниях. Получение новых сведений только осложняет процесс познания и отдаляет момент полного постижения истины. Как это досадно! Ведь был бы сон просто сном, просто противоположностью бодрствования, как было бы просто его изучить и понять. Но природа сопротивляется нашему проникновению в ее глубины, препятствует быстрому пониманию, не желает раскрывать свои секреты. Динамика сна во времени и пространстве В 30-х годах прошлого столетия ученые Чикагского университета, среди которых был незаурядный интеллектуал, известный исследованиями нервной системы Ральф Джерард, проводили эксперименты по определению порога пробуждения во время ночного сна. В опубликованной в 1937 году статье под названием «Потенциалы мозга во время сна» было отмечено, что в течение ночного и дневного сна происходят периодические переходы от стадии более глубокого к более поверхностному, циклические качели. Эти результаты особенного интереса в научном мире тогда не вызвали, и только спустя три десятилетия явление неоднородности сна – было окончательно подтверждено. Разделение сна на фазы – это только один пример сложности понимания загадочного процесса сна. Сегодняшний научный интерес проявляется в наблюдении за эволюционной динамикой сна во времени и пространстве. Термин «пространство» мы используем в контексте вовлечения разных областей мозга в течение развития сна временной аспект более понятен он подразумевает мониторинг сна в течение ночи от быстро происходящих процессов таких как ритмы ЭЭГ, до постепенной медленной динамики смены состояний наблюдаемой в течение нескольких часов с появлением метода названного полисомнографией который и сегодня активно используют в медицинской практике наблюдать эти явления стало проще Два американских ученых – нейрофизиолог Натаниэль Клейтман, родившийся в 1895 в Кишиневе, тогда еще Российской империи, и сын еврейских эмигрантов из Самары Евгений юджин Азеринский, аспирант Клейтмана, нейрофизиолог, считаются одними из ключевых фигур в истории науки о сне. В конце 1940-х, начале 1950-х годов, Озеринский – поступивший к уже известному метру профессору Клейтманов в Чикагский университет, был вынужден заниматься сном, предметом клейтмановского интереса, а точнее наблюдать за работой аппарата, записывающего электроэнцефалограмму и другие виды активности, спящих в лаборатории участников исследования. Тонус мышц и движение глаз, например. Как-то Озеринский заметил, что в течение ночи глаза испытуемых Начинают двигаться с определенной периодичностью, даже когда люди пребывают в состоянии глубокого сна. Клейтман, удивившись заявлению аспиранта, пришел в лабораторию сам. Почему это случалось? Не отражает ли движение глаз во сне его интенсивность или глубину? Понятие «глубина сна» требует отдельного пояснения. Обычно, когда говорят о глубоком сне, подразумевают, что спящего трудно разбудить с помощью сенсорных стимулов. Этот факт отражает один из главных критериев определения сна. Во время сна требуется более сильный или более значимый раздражитель, чтобы вызвать на него ответ. Можно сказать о повышающемся так называемом пороге реакции. Это интересное Но довольно трудное для определения явление. Казалось бы ясно, что во время сна мы должны быть защищены от посторонних факторов, которые влияют на структуру сна, чтобы избегать нежелательных последствий. Но как именно это реализуется, до сих пор неизвестно. Один из самых наглядных примеров негативного последствия нарушения сна частые и повторяющиеся пробуждения пациентов страдающих абструктивным апноэ во сне. Апноэ характеризуется периодическими задержками или затруднениями дыхания, когда блокируются дыхательные пути, и иногда на несколько десятков секунд дыхание может совсем прекратиться. Обычно такие задержки дыхания заканчиваются коротким пробуждением, которое позволяет получить глоток жизненно необходимого воздуха. Пациент часто не помнит о них, но на следующий день чувствует сонливость и другие нарушения тех функций, которые должны восстанавливаться во время сна. Естественно, пробуждение в таких случаях – важный и адаптивный процесс. Нетрудно представить, что если бы пробуждение не происходило, то прекращение доставки кислорода к мозгу привело бы к необратимым нарушениям структуры и функций нейронов, что мозг себе позволить не может. И насколько глубоким ни был бы сон, сигнал о необходимости его прерывания тем не менее генерируется и запускает механизмы выхода из сна как раз вовремя, до того, как необратимые изменения уже наступили. В этом заключается следующий важный критерий определения сна – способность к быстрому возвращению в бодрствующее состояние или, иными словами, обратимость состояния сна. Этим сон отличается от комы, анестезии или зимней спячки и других нормальных и патологических состояний, при которых возвращение к бодрствованию или невозможно, или требует времени или особенно сильной стимуляции. Наша способность пробуждаться свидетельствует о том, что парадоксальным образом мы не полностью отключены, отделены от окружающей среды во время сна, но мозг, продолжает внимательно наблюдать за происходящим как во внутренней среде организма, так и во внешнем мире. Подводя итог, можно сделать любопытное заключение. Когда мы спим, мы не только остаемся онлайн и сохраняем способность реагировать на сильные раздражители, но и можем осуществлять довольно продвинутые когнитивные операции, извлекать смысл из раздражителей, включая их семантическое значение, например. Инициирование движений во сне Один примечательный эксперимент, который провели несколько лет назад, требует более детального рассказа. Участники исследования перед тем, как заснуть, должны были поиграть в семантическую игру в зависимости от значения слова, которое они слышали в наушниках и которое обозначало живой или неживой объект, им предлагалось нажимать кнопки или правой, или левой рукой. При слове «кошка», например, кнопка нажималась правой рукой, при слове «стол» — левой. Электроэнцефалограмма снималась одновременно с обоих полушарий мозга участников эксперимента. И ее результаты явно показывали, что если испытуемые собирались нажать на кнопку правой рукой, в противоположном, левом полушарии мозга наблюдался так называемый потенциал ожидания, который сигнализировал о готовности совершить поведенческий акт правой рукой. Если же испытуемые готовились нажать на кнопку левой рукой, потенциал ожидания отмечался в правом полушарии. Эксперимент интересен сам по себе, например, тем, что изменения в мозге начинали происходить еще до того, как пациенты принимали сознательное решение нажать правую или левую кнопку. Нужно уточнить, что пока не ясно, является ли акт нажатия кнопки в случае данного эксперимента сознательным. Но факт остается фактом. По наличию активности мозга в правом или левом полушарии можно было заключить, собирается ли испытуемый адекватно отреагировать, на предъявленный стимул определенного семантического значения или нет. Во время эксперимента участники, выполняя задание, засыпали. В процессе перехода в состояние сна, что было ожидаемым, выполнение задания становилось все менее и менее регулярным. Поведенческие реакции угасали. Люди просто-напросто переставали нажимать на кнопку. И это неудивительно, ведь прекращение движения, неподвижность – ключевой аспект – который отличает сон от бодрствования. Сон и движение несовместимы, и маловероятно, что мы отнесем движущегося субъекта к спящим, если только объект нашего наблюдения не страдает парасомнией, например, сомнамбулизмом, или если перед нами не зомби. Отсутствие движения во сне имеет немаловажное эволюционное значение. Только представьте себе, что спящие организмы начнут перемещаться в пространстве. Мы уже обсуждали, что взаимодействие организма с окружающей средой существенно нарушено во сне, что включает в себя, помимо прочего, инициирование движения, спонтанные или в ответ назначимые изменения в окружающей среде с целью достичь определенную цель. Но достижение цели требует постоянной обработки, поступающей извне информации. Одного воображения в таком случае недостаточно» хотя оно тоже играет немаловажную роль, необходимо восприятие. Даже самые простые движения, как выясняется, требуют вовлечения сложной координации самых разнообразных областей мозга, начиная с самых нижних в иерархии, играющих роль в первичном восприятии сенсорной информации, заканчивая ассоциативными областями мозга, которые необходимы, чтобы принять решение и осуществить сложные поведенческие акты. Представьте, собственную реализацию своего желания – сорвать вкусное яблоко с дерева. Казалось бы, что может быть проще? Однако не стоит недооценивать эту задачу, ведь известно, что пациентам с разнообразными нарушениями мозга или двигательного аппарата даже это не всегда под силу. Попробуем разобраться, что происходит с нами после принятия решения сорвать яблоко. Осознание собственного желания сорвать определенное яблоко, до которого можно дотянуться, а не то, которое висит на самой верхушке яблони, это даже не первый пункт нашей задачи. Осведомленность в том, что такое яблоко и зачем оно вообще нужно, с этого начинается обработка мозгом сенсорной информации, полученной нашими зрительными рецепторами и извлечение из памяти наших знаний, представлений о яблоках. В основном, конечно, этот процесс происходит бессознательно. Так или иначе, едва ли отдавая себе в этом отчет, каждый раз срывая яблоко с дерева, мы решаем непростую геометрическую задачу. Положение яблока в пространстве описывается пространственными координатами. Как высоко оно от земли, как далеко от ствола и как близка ветка с яблоком к нам. Эти величины должны как-то учитываться и далее преобразовываться в серию мышечных сокращений. Как минимум несколько десятков мышц должны сократиться в определенной последовательности и в определенной степени, чтобы не промахнуться и сразу ухватить яблоко рукой. Это называется сенсомоторной координацией. Если бы мир вокруг был однообразен и предсказуем, проще всего было бы иметь на готове генетически запрограммированный репертуар программ для осуществления движений. Исследующая философию сознания – Патрисия Чорчланд предполагает, что в таком случае мозг просто обращался бы к имеющемуся в наличии списку поведенческих актов, проверенных временем, эффективных и экономных. Но мир вокруг нас, к сожалению, сложный и непредсказуемый. Каждый раз всякое собственное действие, даже самое незначительное, приходится планировать заново. И каждый раз не только включать двигательный аппарат, для выполнения нужного шага, но и в буквальном смысле включать воображение. Комплекс программных средств, так называемого нейронного эмулятора, позволяет проследить за таким процессом и за тем, как он происходит. В нашем примере формирование модели движения, которая проигрывается офлайн, и достижение или недостижение воображаемой цели регистрируется на вычислительном устройстве без вовлечения в процесс, самого моторного акта. В зависимости от того, успешно ли мы достигли нашей цели в голове, программа, ответственная за запуск определенных мышечных групп в нужной последовательности, оптимизируется, и реальное осуществление движения произойдет точнее, а значит, задача будет выполнена успешно с большей вероятностью. Несколько мозговых центров таких как моторная кора, мозжечок и базальные ганглии, как считается, участвуют в работе нейронного эмулятора. Впрочем, не стоит забывать, что сам эмулятор, по сути, еще одна абстракция, которую мы выдумали для собственного удобства, для концептуализации, описания сложных, непонятных процессов в простых терминах. Так или иначе, мы хотим подчеркнуть важность крайне сложной скоординированной работы большей части мозга для выполнения сенсорной интеграции, которая является необходимой составляющей осуществления произвольного моторного акта. Неудивительно, что во время сна этот процесс не может происходить эффективно. Активность мозга во сне существенно отличается от мозговой деятельности в состоянии бодрствования. Во время медленно-волнового сна нейронные сети разряжаются в унисон и с периодичностью в 1-2 секунды постепенно погружаются в полное молчание. Можно ли такой паттерн активности совместить с координацией движений? Если такое представить, то результатом будет в лучшем случае нечто хаотичное, беспорядочное и наверняка неэффективное. Мы уже обсуждали роль афферентных, поступающих от сенсорного органа, органа чувств, сигналов в формировании связей между центральной нервной системой и периферией в период раннего развития сна. Однако и в зрелом возрасте требуется предельная избирательность, чтобы сигналы, которые поступают в мозг, правильно интерпретировать, а значит и выгодно использовать. Известный пример важности этого явления – коррекция мозгом искажение восприятия, которое могло бы происходить вследствие спонтанных движений глаз, так называемых саккат. Глазные яблоки двигаются быстро, со скоростью несколько раз в секунду, но ведь окружающие предметы не прыгают вверх-вниз и справа-налево, как нам известно из собственного опыта. И это происходит... Именно потому, что с инициацией каждого движения глазных яблок афферентная копия движения, нейронный эмулятор для модели движения мы обсуждали ранее, посылает в мозг и позволяет осуществлять коррекцию онлайн в реальном времени. Возможно, именно поэтому сон и физическое движение – обычно несовместимые процессы. Вернемся же к участникам эксперимента, с которого началась эта часть главы. Испытуемые, засыпая, продолжают нажимать на кнопки, которые сигнализируют понимание осознания услышанного. Кошка – правая рука, стол – левая рука и так далее. Момент засыпания пройден. Спящие больше не нажимают кнопки, но потенциал ожидания – вероятное проявление нейронного эмулятора в действии – продолжает появляться в том или ином правильном полушарии – в левом прислове «кошка», в правом прислове «стол». Это означает, что даже во сне, по крайней мере, когда он неглубокий, мы способны не просто следить за стимулами в окружающей среде, но и осуществлять семантическую категоризацию приходящих извне стимулов, что необходимо для того, чтобы инициировать движение. Парадокс сна Натаниэль Клейтман и Юджин Азеринский, связывая возникновение быстрых движений глаз с глубиной сна, сделали огромный шаг к новому и удивительному открытию. Сон – это неоднородный процесс. Все начинается с того, что мы, засыпая, перестаем двигаться, как следствие этого или необходимое условие. Проходит время, примерно час с момента погружения в сон, как мы переходим в совершенно иное, на первый взгляд, состояние, судя по тому, как оно выглядит извне, Эту стадию сна назвали сном с быстрыми движениями глаз. Подумать только, двойственная природа сна была открыта совсем недавно, меньше века назад. Фаза сна, во время которой наблюдаются быстрые движения глаз, фаза быстрого сна или АРМ-фаза сна, характеризуется и другими явлениями. В литературе на русском языке иногда используют аббревиатуру БДГ-фаза сна. Тонус скелетных мышц заметно снижается в АРМ-фазе, Но периодически наблюдаются беспорядочные быстрые подергивания мышц, сердечный ритм становится менее регулярным, а также изменяется уровень некоторых гормонов, например, кортизола. Электроэнцефалограмма, снятая в это время, в основном характеризуется быстрыми ритмами, похожими на паттерны активности мозга во время бодрствования. Именно поэтому Мишель Жуве, известный французский нейрофизиолог, изучавший сон на кошках, назвал это состояние парадоксальным сном. Еще одно название фазы. Мишель живе крупнейший нейрофизиолог и сомнолог второй половины XX века, первооткрыватель парадоксального сна, отец европейской сомнологии, которому она обязана большей частью своих поразительных открытий. Профессор Жюве был гордостью Франции, членом Национальной академии наук, лауреатом многих национальных и международных научных премий неоднократно выдвигался на Нобелевскую премию. Почему парадоксальным? Активность мозга в это время часто неотличима от состояния при бодрствовании, но наблюдается падением мышечного тонуса. Как это довольно часто бывает в науке, ученые так и не смогли договориться об определенном названии этого периода сна. Одни лаборатории предпочитают называть REM-фаза сна или еще проще REM-сон, тогда как другие исследователи остаются верны терминологии, предложенные «живе», и для них АРМ-сон это стадия парадоксального сна. Еще один аргумент в пользу этого названия заключается в том, что во время обсуждаемого периода сна движение глаз, точнее быстрые движения глаз, не происходят постоянно. Сошлись на компромиссном варианте, разделив АРМ-сон на две части или стадии – тоническую и фазическую. Быстрые движения глаз характерны в основном для второй стадии, фазической части REM-фазы сна. Иными словами, период сна с быстрыми движениями глаз может проходить и без быстрых движений глаз. REM-фаза сна отличается от фазы медленного сна не только наличием движения глаз во сне, но и паттернами активности мозга. Во время медленно-волнового сна который также называют энарием -E фаза сна или сон с небыстрым движением или даже отсутствием движения глаз, электроэнцефалограмма характеризуется медленными волнами. Частотный диапазон медленных волн находится в промежутке между 0,5 и 4,5 Гц. Столько раз появляются колебания за секунду и характеризуются относительно высокой амплитудой. До недавнего времени... Считалось, что такие волны проявляются исключительно во время этой фазы сна. Пока не обнаружилось, что если записывать электроэнцефалограмму сразу во многих областях мозга, то оказывается, что в некоторых регионах коры АВМ-фаза сна вовсе не наступает. На области мозга пребывают в постоянном забвении медленно-волнового сна. Более того, недавние результаты наблюдений указали, что после депривации сна Увеличение медленных волн наблюдается не только во время NIM-фазы сна, но и во время сна с быстрыми движениями глаз. На основании этого факта Александр Барбели предположил, что разделение сна на две фазы не полностью оправдано, так как существует в некотором роде наложение друг на друга характеристик двух фаз. В подтверждение этой гипотезы снижение тонуса мышц мышечной атонии Было также замечено во время медленного волнового сна. Это не только усилило сомнения в правомерности разделения сна на две фазы, но и дало повод другому предположению. Сон это в некотором роде спектр состояний, которые не просто разложить на явно различающиеся состояния, как бы это ни было удобно для классификации. Наконец, тема волнующая большинство людей тема сновидений. Ранние исследования основывались на предположении, что сновидения проявляются исключительно во время быстрой или REM-фазы сна. Однако в последние полвека, практически с самого начала изучения нейрологами этого вопроса, появляется все больше свидетельств тому, что сны видят и в медленно-волновой фазе, и, напротив, бывает, что пробуждение сразу после REM-фазы сна не фиксирует каких-либо сознательных переживаний. Напомним, что все зависит от того, что именно называть сновидением. Многие лаборатории в последнее десятилетие пытаются понять, как возникает и чем регулируется фаза быстрого сна. Модель, предложенная американскими психиатрами Алленом Хопсоном и Робертом МакКарли, была навеяна математической моделью лодки Вольтерра, которая описывает межвидовые взаимодействия в биологических сообществах. А само уравнение – было записано двумя математиками независимо. В 1925 году американцем Альфредом Лодко, а в 1926 году итальянцем Витто Вальтерра Динамику изменений популяции, которая состоит из двух взаимодействующих видов – хищников и жертв – словами можно объяснить так. Увеличение популяции жертв способствует с некоторой временной задержкой и росту количества хищников. Это довольно легко представить. Доступность жертв способствует более интенсивному размножению и распространению хищников. В свою очередь, чем больше хищников, тем больше требуется им необходимого для выживания пропитания, что влечет за собой снижение количества особей жертвы из-за увеличения хищников, которые на них охотятся. Но последствия неизбежны. Как только жертв становится меньше или они становятся менее доступной добычей вследствие их уничтожения растущей популяции хищников, популяция хищников также снижается и так далее. Замкнутый круг, точнее кривые, согласно математическим уравнениям. Но вернемся к модели Хобсона Маккарли. В ее основу легло представление о существовании двух групп нейронов, которые конкурируют друг с другом так, что в каждый момент обязательно доминирует только одна – как сказано ранее. Таким же образом, смена фаз медленно-волнового и парадоксального сна объяснялась преобладанием двух популяций нейронов, которые с одной стороны ингибируют друг друга, но с другой стороны позволяют проявить, так сказать, их самовыражение через снижение ингибирующего влияния, что способствует преобладанию активности одной популяции, но никогда двум одновременно. Под популяцией в этом случае Хобсон и Маккарли подразумевали совокупность моноаминергических нейронов. Будем дальше называть их ариэм off нейронами и холинергических ариэм on нейронов. Ариэм-Сон требует активности Ариэм-Он нейронов и сниженной активности ариэм off нейронов. При обладании же активности ариэм off нейронов препятствует активности АРМ-он -E нейронов и возникновению АРМ-фазы -E сна. Но, по мере того, как холинергические нейроны начинают доминировать, моноаминергические нейроны тормозятся, что высвобождает АРМ-он -E нейроны от их тормозящего влияния, что, в свою очередь, позволяет инициировать и поддерживать протекание быстрого сна. Квота быстрого сна и гормон его регулирующий. Смена эпизодов медленно-волнового и парадоксального сна у людей обычно происходит 4-5 раз за ночь. Суммарная суточная квота быстрого сна может продолжаться от 1 до 2 часов. У животных время, проводимое в АМ-сне, может сильно различаться между видами, но даже в тех случаях, когда оно приближается к нашему, продолжительность n a цикла обычно намного короче. Лабораторная мышь, например, может испытать до 100 или даже больше эпизодов rem сна за ночь. До сих пор неизвестно, в чем смысл нормального чередования фаз быстрого и волнового сна, но было показано, что цикличность сна может нарушаться при ряде заболеваний. Нарколепсия, например, характеризуется внезапным засыпанием. При этом пациенты часто впадают сразу в фазу быстрого сна – что совершенно нетипично для нормального сна, который всегда или почти всегда начинается со стадии медленноволнового сна. Характерным нарушением у пациентов, которые страдают нарколепсией, является потеря нейронов, вырабатывающих гипокретин, гормон, который производится в гипоталамусе и также отвечает за возникновение чувства голода. Его также называют орексин или гормон аппетита. Как и в случае с парадоксальным быстрым АМ-сном, Ученые не могут договориться, как точнее по смыслу и удобнее для понимания и запоминания называть этот гормон. Его открыли в 1998 году независимо в двух американских научных лабораториях, как гипокретин в одной и как орексин в другой. Биологическая роль орексина очевидна. Главное назначение бодрствования – это поиск и употребление пищи. Когда уровень глюкозы в крови низок, нейроны, вырабатывающие орексин, активируются, как и другие группы нейронов по всему мозгу, которые отвечают за все возможные аспекты поддержания бодрствования. Орексин необходим не только для поддержания стабильного бодрствования, но и для регуляции нормальной архитектуры сна. У пациентов с нарколепсией переходы между фазами сна и бодрствования часто и наблюдаются без всякой видимой координации, что и называют нестабильностью сна. Открытие Алексина и выяснение его роли в регуляции сна стало важной вехой в исследованиях мозговых механизмов регуляции состояний сна и бодрствования. Со временем нашли несколько других центров в мозге, которые играют ключевую роль в таких аспектах сна, как наступление мышечной гипотонии, активация или, наоборот, замедление мозговой активности или быстрые движения глаз. Впрочем, накопление этих знаний не обязательно способствует нашему пониманию того, как же именно происходит сон или отдельные его фазы. Не так давно японские исследователи обнаружили, что нейронные группы в области мозга, которая называется задним мозгом, еще в эмбриональном развитии программируются, чтобы регулировать фазы быстрого и медленного сна. Оказалось, что решающими являются два факта – расположение соответствующей нейронной группы и связь посредством синаптических контактов с другими определенными нервными центрами. Насколько это важно, мы, вероятно, скоро узнаем. Накопление знаний само по себе – благодарное занятие, даже если мы следуем путем Франкенштейна. Лучше учиться на ошибках, чем не учиться совсем. Лишение сновидений. Зачем же нужен быстрый сон? Этот вопрос, конечно, задавался с момента его открытия. Ведь все, что существует во Вселенной и природе, должно иметь какую-то цель. Каждое явление – суть чего-то. И ведь зачем-то мы спим? Изначально смысл фазы быстрого сна связались с существовавшими тогда представлениями о сновидениях, определив, что АИМ-фаза сна – не просто сопровождается сновидениями, но, собственно, ими и является. А понятия сновидения и сон с быстрым движением глаз стали на какое-то время практически синонимами. Даже главный метод для его изучения, депривацию АЭМ-фазы, называли тогда лишением сновидений. Исследователи в тех давних экспериментах внимательно следили за полисомнографической записью испытуемых, И как только те указывали, что спящий начинает видеть сны, что подтверждалось быстрым движением глаз, их будили. Количество попыток вхождения в АРМ-фазу сна постепенно увеличивалось, и у участвующих в эксперименте людей начинали наблюдать психологические нарушения, такие как беспокойство, раздражительность, трудности с концентрацией. После трех ночей депривации один испытуемый и вовсе отказался приходить в лабораторию сна найдя, по словам наблюдателей, множество явно надуманных оправданий. В целом, большинство испытуемых справлялось с лишением сновидений более-менее успешно. Но, тем не менее, ученые заключили, что определенное количество сновидений каждую ночь все же является необходимостью. Похожие выводы были сделаны в результате наблюдений за кошками, которых также периодически пробуждали из ам фазы сна – а животные все настойчивее стремились в нее вернуться. Когда эксперимент по депривации был завершен, оказалось, что кошки, отдыхая после него, проводили больше времени в ариэм-фазе сна. Словно существует потребность в определенном количестве парадоксального сна, который, если не будет разрешен, будет восполнен в период восстановления, делали вывод исследователи. И лабораторные грызуны компенсировали большую часть утраченного сна после его депривации по методу перевернутого цветочного горшка. В этом эксперименте крыса или мышь помещается на дно перевернутого горшка, установленного в аквариуме, который заполнен на несколько сантиметров водой. Животное могло спать, свернувшись калачиком. Но как только наступала фаза сна, мышечный тонус грызуна падал, и тот сваривался в воду, естественно, моментально пробуждаясь. После двух-трех дней такой селективной депривации зверьки, вернувшись в удобную домашнюю клетку с теплым сухим гнездом, проводили больше времени именно в АЭМ-фазе сна, компенсируя большую часть утраченного. Казалось бы, эти эксперименты явно свидетельствуют в пользу того, что быстрый сон необходим и что его потеря должна восстанавливаться. Для многих ученых это служило неопровержимым свидетельством жизненной важности rem сна и того, что он имеет какую-то цель, того, что он для чего-то нужен. Поэтому с немалым удивлением было обнаружено, что пациенты с депрессией, принимающие классические антидепрессанты, практически полностью теряют такой сон, порой неделями и месяцами, и, что самое главное, без каких-либо негативных последствий. В очередной раз здесь уместно вернуться к определениям. Изначально мы определили АМ фазу сна как состояние мозга и организма, характеризующиеся мышечной атонией и быстрыми движениями глаз. В некотором роде мы установили период этого объективно существующего явления, где оно начинается и заканчивается. Однако если антидепрессанты подавляют не только какие-то проявления, но и основные черты АЭМ-фазы сна, то тогда эта часть сна становится для нас нераспознаваемой в рамках наших имеющихся представлений о нем. Констатируя, что АЭМ-фаза сна уничтожается или нейтрализуется в определенных условиях, мы снова становимся жертвой заблуждения Франкенштейна, по сути не зная, что такое АЭМ-сон, Мы судим о нем исключительно на основании характеристик, которыми мы его сами и наделили. А что если у пациентов, которые принимают антидепрессанты, АМ-фаза сна просто принимает другие формы или сливается с другими состояниями, такими как бодрствование и медленно-волновый сон, проникает в них и таким образом протекает в тайне от нас, из за пределами чувствительности наших несовершенных инструментов и наших недостаточных представлений. Когда мы рассуждали о нейронном эмуляторе, было трудно избежать соблазна заметить, что объективно он существует ровно настолько, насколько мы можем о нем судить, исходя из имеющихся и, увы, корреляционных знаний и насколько теория его существования – позволяет нам объяснять эмпирические данные. То же самое из АМ фазы сна. В 1986 году Маховальд и Шенк впервые описали расстройство быстрого сна, нарушение сна, которое относится к одному из видов парасомнии и связано с аномальным двигательным поведением, при котором пациенты реализуют протекающие у них сновидения. Обычно Мышечная атония предупреждает проявление движений во время сновидений. Мы можем совершать предельно сложные и координированные движения во сне, но они остаются исключительно в нашем воображении. Впрочем, улыбка и даже смех – вполне типичные проявления эмоционального содержания сновидений. Но от полетов во сне мы надежно застрахованы мышечным параличом – что позволяет оставаться во сне и не перешагивать черту, отделяющую спящий мозг и тело от бодрствующего состояния. Насколько типичны парасомния или диссоциированные состояния, и как сильно границы между состоянием сна и бодрствования, по выражению Маховальда и Шенка, размыты. Обсудим это в следующей главе.